Глава 10. Свадьба Флёр. Октябрьские газеты, описывая венчание Флёр Форсайт и Майкла Монта, едва ли сумели передать символический смысл этого события. Брачный союз правнучки гордого Доссата с наследником девятого баронета был явным и очевидным знаменем того смешения классов, которым поддерживается политическая устойчивость всякого государства. Наступило время, когда форсайты могли отказаться от своей естественной антипатии к мишуре, не подобавшей им по рождению, и принять ее, как вдвойне естественную дань, их собственническим инстинктам. К тому же им следовало подняться по общественной лестнице, чтобы освободить место всем тем, кто пришел к богатству несравненно позже. В этой спокойной и столь изящной церемонии, происходившей на Ганновер-сквер, а затем среди забавной обстановки на Грин-стрит, невозможно было непосвященному отличить армию фурсайтов от боевого отряда монтов. Так далеко позади остался гордый досад. Разве складкой на брюках, усами, произношением, блеском цилиндра Сомс хоть сколько-нибудь отличался от самого девятого баронета? Разве не была флёр столь же сдержанна, быстра, красива и непокорна, как самая породистая кобылица из стана Маскхемов, Монтов или Чаруэллов? Одеждой, внешностью и манерами — Фурсайты, пожалуй, могли даже дать противнику очков вперед. Они принадлежали уже к высшему классу, и отныне, когда деньги их соединили с Землей, их имя будет по всей форме внесено в родословные призовых скакунов. Произошло ли это с опозданием, и сия награда собственническому инстинкту вместе с деньгами и землей не должна ли была вскоре попасть в переплавку, Оставалось пока что вопросом настолько спорным, что его еще не ставили на обсуждение. В конце концов, Тимоти сказал, что консоли идут в гору. Тимоти — последнее недостающее звено. Тимоти, лежащий на смертном одре в доме на бейсуэтер Род, как сообщила Фрэнси. Передавали также шепотом, будто молодой Монт вроде как социалист что, с его стороны, совсем не глупо, своего рода страховка по нынешним временам. Смущаться тут нечем. Землевладельческий класс время от времени позволяет себе эдакие милые дурачества, направленные в безопасное русло и не идущие дальше теории. Как заметил Джордж в своей сестре Фрэнси, «Заведут щенят, и он утихомирится». Церковь с белыми цветами и чем-то синим в середине восточного окна — производила впечатление чрезвычайного целомудрия. Она как будто всем своим видом старалась смягчить несколько рискованную фразеологию службы, словно бы стремящуюся задержать помыслы присутствующих на щенятах. Форсайты, Хеймены, Туйтемены расположились на левом крыле. Монты, Чаруэллы, Маскхемы на правом, в то время как подруги Флёр по школе и товарищи Монто по окопам позёвывали и тут, и там. Без различия флангов а три почтенные старые девы, заглянувшие в церковь по пути из магазина скайорда в купе с двумя домочадцами монта и старой няней флёр защищали тыл. В общем церковь была настолько полна, насколько можно требовать при современном неупорядоченном положении дел в стране.